Возбужденная мысль даже внешним образом отказывалась следить за молитвой. Какое-то дренное, но неотступное беспокойство овладело всем его существом, а ухо невольно прислушивалось к слабеющим отголоскам дня, еще раздававшимся то там, то сям в разных углах Головлевского дома. Наконец, когда пронесся где-то за стеной последний отчаянный зевок, и вслед за тем все вдруг стихло, словно окунулось куда-то глубоко на дно, он не выдержал. Бесшумно крадучись, побрел он вдоль коридора и, подойдя к Евпраксюшкиной комнате, приложил к двери ухо, чтоб подслушивать. И Евпраксюшка была одна, и слышно было только, как она, зевая, произносит «Господи! Спас, милостивый! я, матушка!» И в то же время горстью чешет себе поясницу. Порфирий Владимирович попробовал взяться за ручку двери замка, но дверь была заперта. «Евпраксиюшка, ты здесь?» — окликнул он. «Здесь, да не про вас!» — огрызнулась она так грубо, что и удушки осталось молча отретироваться в кабинет. На другой день последовал другой разговор. Евпраксиюшка как нарочно выбирала время утреннего чая для уязвления Порфирия Владимировича, словно она чутьем чуяла, что все его бездельничества распределены с такой точностью — что нарушенное утро причиняло беспокойство и боль уже на целый день. «Посмотрела бы я, хоть бы глазком бы полюбовалась, как некоторые люди живут», — начала она как-то загадочно. Порфирия Владимировича всего передернула. «Начинается», — подумал он, но смолчал и ждал, что дальше будет. «Право. С дружком, с милым да с молоденьким. Ходят по комнатам парочкой» да друг на дружку любуются. Ни он словом бранным ее не попрекнет, ни она против его. Душенька моя, да друг мой, только и разговоры у них мило, благородно. Эта материя была особенно ненавистна для Порфирия Владимировича. Хотя он и допускал прелюбодеяния в размерах строгой необходимости, но все-таки считал любовное время бесовским искушением. Однако он и на этот раз смолодушничал. Тем больше, что ему хотелось чаю, который уж несколько минут прел на конфорке, а Евпраксиюшка и, и не думала наливать его. «Конечно. Из нашей сестры много глупых бывает», — продолжала она, нахально раскачиваясь на стуле и барабаня рукой по столу. «Иную?» Так осетит, что она из-за ситцевого платья на все готова. А другая и просто безо всего себя потеряет». Квасу, говорит уговорит огурцов, пей, ешь, сколько хочется. Нашли, чем прильстить Так неужто ж из интереса одного рискнул робко заметить Порфирий Владимирович, следя глазами за чайником, из которого уже начинал валить пар. Кто говорит из-за интереса, из-за одного? Уж не я ли интересантка сделалась, вдруг кинулась в сторону и в праксиюшка. Куска, видно, стало жалко. Куском попрекать стали». Я не попрекаю, а так говорю, не из одного говорю интереса люди. То-то говорю, вы говорите, да не заговаривайтесь, ж ты, из интересу я служу. А позвольте спросить, какой такой интерес я у вас нашла, кроме квасу до огурцов? Ну, ни один квас до огурцы не удержался, увлекся в свою очередь Парфирий Владимирович. Что ж, сказывайте, сказывайте, что еще? А кто к Николе каждый месяц четыре мешка муки посылает? ну четыре мешка. Еще чего нет ли? Круп масла постного словом всего. Ну, круп масло постного. Уж для родителей-то жалко стало. Ах вы! Я не говорю, что жалко, а вот ты... Я же виновата сделалась. Мне куска без попреков съесть не дадут. Да я же виновата состою. Евпраксиушка не выдержала и залилась слезами. А чай между тем прел до да прел на конфорке, так что Порфирий Владимирович не на шутку встревожился, поэтому он перемог себя тихонько подселки в праксиюшке и потрепал ее по спине. Ну, добро, наливай-ка чай, чего разрюмилась. Ну и впраксиюшка еще раза два-три всхлипнула, надула губы и уперлась мутными глазами в пространство. «Вот ты сейчас об молоденьких говорила», — продолжал он, стараясь придать своему голосу ласкающую интонацию. «Что ж, ведь и мы того. Не перестарки чай тоже». «Нашли чего. Отстаньте от меня».